— Ты совершенно уверена, Самидзу, что они связаны узами? — спросила Кацуани настойчиво. — И громко, так, чтобы быть услышанной за раскатами грома, грохочущими по крыше усадьбы. Гром и молния отвечали ее настроению. Ей хотелось рычать. Потребовалась вся ее выдержка и опыт, чтобы спокойно сидеть и прихлебывать горячий имбирный чай. Она давно уже не позволяла эмоциям брать над собой верх, но сейчас ей хотелось вонзить во что-нибудь зубы. Или в кого-нибудь. В руках у Самидзу тоже была фарфоровая чашка с чаем, но она еще не сделала ни глотка, и она проигнорировала предложенный Кацуане стул. Высокая сестра отвернулась от языков пламени, пляшущих в левом камине, и колокольчики в ее темных волосах зазвенели, когда она покачала головой. Она не позаботилась о том, чтобы как следует высушить волосы, и они свисали ей на спину тяжелой и мокрой массой. В ее орехового цвета глазах было беспокойство. Вряд ли я могла задать подобный вопрос кому-нибудь из сестер. Не правда ли, Кацуани? И они, разумеется, все равно не ответили бы мне. А кто бы ответил на их месте? Вначале я думала, что они поступили как Мириса и карели а бедная Дайгян на ее лице мелькнуло сострадание. Она в полной мере осознавала, какую боль испытывает дайген из-за своей утраты. Любая сестра, потерявшая хотя бы одного стража, знала это слишком хорошо. Но, несомненно, что и Тувин, и Габрелли — не, Я думаю, что Габрелли делит с ним ложе. И если между ними и существуют узы, то именно он тот, кто это сделал. «Обратимость», — пробормотала Кацуани, глядя в свой чай. Некоторые считали, что обратимость была справедливой, честной игрой, но она никогда не верила, что сражаться можно по правилам. Либо ты сражаешься, либо нет. И война никогда не бывает игрой. Честность — это для тех людей, которые стоят в сторонке и болтают, пока другие проливают кровь. К несчастью, она немногое могла сделать, кроме как попытаться найти способ как-то уравновесить события. Равновесие Это совсем не то же самое, что справедливость. В какое варево все это превращается? Я рада, что ты, по крайней мере, как-то предупредила меня, прежде чем мне придется встретиться с Тувиной и остальными. Но я хочу, чтобы завтра ты с самого утра вернулась в Кэриэн. — Где я ничего не могу сделать, Кацуане, горько произнесла Самидзу. — Половина людей, которым я отдавала приказание, начинали справляться у Сашалле, нужно ли им повиноваться, а другая половина прямо мне в лицо заявляла, что она уже отдала противоположный приказ. Лорд Башир уговорил ее предоставить стражей самим себе. Я вообще не представляю, откуда он узнал про них. А она уговорила Сарелею, и я не могла сделать ничего, чтобы остановить это. Сарелея вела себя так, словно я уже лишилась полномочий. Она ничего не хочет понимать» и ясно дала мне понять, что считает меня полной дурой. Мне нет совершенно никакого смысла возвращаться. Разве что ты хочешь, чтобы я носила за Саша ее перчатки. — Я хочу, чтобы ты следила за ней, Самидзу. Не более того. Я хочу знать, что делает одна из принявших дракона сестер, когда ни я, ни кто-нибудь из хранительниц мудрости не стоит у них за спиной с розгой в руках. Ты всегда была очень наблюдательной. Терпение не было самой сильной чертой Кацуани, но с Самидзу оно иногда необходимо. Желтая сестра действительно была наблюдательна, и хорошо все схватывала, и по большей части отличалась силой воли, не говоря уже о том, что она была лучшей из ныне живущих сестер по части исцеления, по крайней мере до появления дамеров Линна, но ее уверенность в себе могла временами испытывать необъяснимые потрясения. «Палка?» никогда не оказывала действия на самидзу но похлопывание по плечу помогало и было бы смешно не использовать то что работает по мере того как кацуани напоминала ей насколько она сообразительна насколько искусно в исцелении с самидзу это требовалось всегда она могла впасть в депрессию из за того что ей не удалось исцелить мертвого насколько она умна карафелки начинала возвращаться ее самообладание и уверенность в себе «Ты можешь быть уверена, что Сашали не наденет новые чулки без того, чтобы я не узнала об этом», — твердо произнесла Самидзу. Кацуани действительно ожидала от нее не меньшего. «Но если мне будет позволено спросить». Теперь, когда ее чувство уверенности в себе было восстановлено, то он Самидзу предполагал лишь обычную вежливость. Она не была готовым завянуть цветком, за исключением моментов минутной слабости. «Почему ты здесь?» в этом глухом уголке Тира. Что собирается делать молодой Алтор? Или, наверное, мне лучше спросить, что ты собираешься заставить его сделать? — Он задумал что-то очень опасное, — ответила Кацуаня. Молния сверкнула за окном, ветвясь пылающим серебром на фоне почти по ночному темного неба. Она знала в точности, что он задумал. Она лишь не знала, стоит ли ей останавливать его.